Глава двадцатая. Битва на смерть. «Босс, вот ты сказал нам собрать глаза скользких волков. Зачем они вообще нужны? Это вкусное блюдо?» Ван Балай с надеждой смотрел на меня. Он специально отстал, чтобы спросить об этом. «Нет, вряд ли они съедобны. Но думаю, мы их сможем продать за хорошую цену моему деду». «Правда? Глаза? Зачем они нужны?» «Не знаю, все, хватит тупых вопросов». Ван Балай покорно вернулся в строй, к Думисе в авангард. Я же задумался над его словами, высматривая нужный мне куст с цветами. Изначальный мир – кладезь полезных ресурсов. Но весь сок не в мусоре, вроде коры деревьев, камней или шишек, а в частях тел зверей и вожаков, особенно вожаков. И дело не только в оружии из костей и зубов монстров. В будущем люди научатся варить особые отвары, Некоторые будут улучшать зрение или слух. Другие помогут быстрее восстанавливать нейтрины и кварки. Я хочу ускорить появление этих отваров. В прошлой жизни первое зелье, как их еще называли, было сварено в азиатском Содружестве знаменитым химиком Ху Хунвенем. Это произошло в 2179 году, через 9 лет после затмения. Он синтезировал в своей лаборатории отвар, который восстанавливал слабому атомусу или гравитосу от 10 до 20% нейтрина Ху Хун -вэнь отдал рецепт государству, и Азиатское Содружество начало производить эти зелья в промышленных масштабах. Начался бум отвароварения, все страны бросили силы на изучение зелья Ху, именно так его назвали, и пытались создать свои зелья. Позже, в середине 80-х, Ху Хун -вэнь написал книгу о потенциале отвароварения. Он предсказывал, что зелья смогут существенно увеличивать силу эвольверов. Однако для создания подобных отваров требуется части тел более мощных монстров, чем вожаки, как минимум разумных. Но человечество не продвинулось далеко в этом направлении. Страны хоть и выделяли средства на исследования, но из-за войн это было далеко не в приоритете. В итоге ученые создали более десятка зелий, но ни одно из них не требовало частей разумного монстра. Я изучал технологии хрусталов и все, что связано с возвращением во времени, но в глубине души не верил в свой успех. Каким образом я, простой человек, смогу сделать то, что не получилось у могущественной и древней расы? Я лишь могу предполагать, насколько сильны были эти существа в пик своего развития. Но, несмотря на это, я продолжал строить планы. Иначе зачем мне вообще жить, если все, что я делаю, бесполезно? Я запомнил рецепты самых полезных зелий. В то время мне казалось, это идеальный план – отдать деду рецепты, чтобы в его лаборатории начали создавать зелья и получать с их продажи процент. Да и сейчас мне эта идея кажется превосходной. Вдобавок цены на высококачественные ингредиенты резко подскочат, и синдикат сможет заработать неплохой капитал для своего развития. Уже сейчас в организации больше сотни человек. Пока они не приносят особой пользы, да и сами ее не получают. Но скоро процесс пойдет, и тогда развитие синдиката резко ускорится. Я очень тщательно запомнил рецепты, вбил их себе в подкорку. После переноса многое подзабылось, но с помощью разных ассоциаций я смог восстановить их. Написал на бумажке, когда еще жил дома и ждал затмения, и сжег ее. Глаза любого волкова Жака – основной ингредиент для создания зелья ЛАН. Отвар наделяет эвольвера простенькой способностью, абсолютным ночным зрением. Но благодаря ему опасности изначального мира в темное время суток уменьшаются в несколько раз. Я замедлился, зацепившись глазами за небольшой фиолетовый цветок, растущий на колючем пышном кусте. «Остановка!» – приказал я, подбежав к кусту. Осторожно сорвал цветок, очень маленький, размером с фалангу пальца, и показал его ребятам. «Ищите эти цветы и несите мне!» «Что это?» – с любопытством спросила Нацука. «Неважно, один цветок нужны деду». «Правда?» – удивилась Мирослава. «Я про это ничего не знаю». «Ищите, давайте», – проворчал я, принюхиваясь, но ничего подозрительного не заметил. Ребята разбрелись по лесу и за несколько минут обкромсали все кусты, лишив их красоты и превратив в обычные зеленые заросли, скучные и неинтересные. Все цветки я собрал в небольшой контейнер, предварительно вытащив оттуда письменные принадлежности. После кустарного вандализма мы сели передохнуть. Я подошел к мэру и закрутил вокруг нас ветерок. Ханш приподнял брови. «Чтобы нас не подслушали», — объяснил я. «При выходе из поселения я заметил человека из армии Индии, и он брал наш запах. Скорее всего, за нами сейчас следует правительственный отряд из эвольверов». Ханш вздрогнул всем телом и неверяще посмотрел на меня. Он побледнел, его губы задрожали. «Они... они за мной пришли. Я вышел из поселения, и они решили действовать. Никто не увидит, народ не поймет, как я умер. Владислав, бери свою группу и уходи. Не нужно тебе встревать в это. Не рискуй своими людьми. Я сам попробую справиться». Я мрачно улыбнулся. «Если индийцы взяли наш след, значит, они планируют убить всех». Мы здесь временно и скоро уйдем. Проще подождать и, когда Ханш останется один, прикончить его. Конечно, может быть и так, что они просто собирают информацию, но есть одна маленькая деталь. Я узнал индийца с отрезанным ухом. Он один из тех, кто убил мою маму в прошлой жизни, полиос воздуха, использующий гейзер. И в его подсумке, возможно, хранится именно ядовитый порошок». А это невероятно опасно. Вся группа умрет, даже не заметив этого. Поэтому того индийца надо кончать быстро и неожиданно. Нет, Ханш, я хлопнул мэра по плечу. Я не оставлю тебя. Но тот растерялся. Ты забыл, кто мы? Синдикат. Ты сам видел, на что мы способны? Да, видел, но... Если показываю знак ОК, это значит отмена гравитации. Если встряхиваю кулаком, гравитационный пресс, вот так, запомнил? «Да, но...» «Жди сигнала. Когда я скажу, пойдешь со мной». Не став слушать его возражения, я подошел к каждому члену группы и раздал указания, предварительно защитив от прослушивания. Задержался с Ванбалаем или и Лиангом, от них требуется больше всего. И мы продолжили путь. Но больше никто не радовался, все ребята были очень напряжены. В дороге я с помощью ветра измельчил все цветки, которые мы нашли, в розоватый порошок. Я вел группу не к тому месту, где мы сражались со скользкими волками. Вряд ли мы сможем поохотиться на спуске этим вечером. Небо изначального мира темнело. Лица ребят становились все сумрачнее. Они знали, что за нами по пятам следует отряд военных. Но подходящего места я пока не нашел, поэтому мы продолжали бежать. Через минут десять мы выбрались на просторную поляну, и я, наконец, подал знак». Ребята перестроились. Ко мне подбежали Ханш, Лианг Иван Балай. Я ветром распылил вокруг розовый порошок. Он полностью покрыл нас четверых. Мы спрятались за толстым и сучковатым деревом. Остальные ребята продолжили бежать, то и дело бросая взгляды себе за спину на нас. Ищейка всегда ступает точно по следу. Индийцы обязательно пройдут там, где проходили мы, иначе рискуют потерять след. И я использую это, чтобы организовать засаду. В прошлой жизни войны проходили не только в Солнечной системе, но и в изначальном мире. И здесь они шли гораздо жестче. Каждый день вольверы вырезали друг друга. Люди искали любые методы, чтобы выжить и прикончить врага. Крокус кустарный. Именно так называется тот фиолетовый цветок, который я сорвал. И если его растолочь и посыпать себя порошком, можно полностью скрыть свой запах. В прошлой жизни этот цветок одно время был незаменим, но нюхачи научились чуить цель через него, и людям пришлось искать новые способы, чтобы сбить запах. Они их нашли, но и те прослужили недолго, нюхачи научились обходить новую защиту, и так продолжалось раз за разом. Мы сидели за деревом и ждали. Если индиец взял с собой гейзер, то глупо сражаться всей группой, я не смогу их защитить в случае опасности. поэтому я решил дать бой, надеясь на эффект внезапности и способности ханша или анга. А если мой план не сработает и индийцы атакуют гейзером, троих я смогу прикрыть. Как правило, военные отряды Индии состояли из восьмерых вольверов. Среди них были обязательно лекарь и нюхач. Лидер — полиос воздуха. Если у них еще слухач с улучшенным слухом и умник с улучшенным мозгом, то останутся двое боевиков». Потому что один всегда отвечает за защиту лидера. Если же нет умника и слухача, то боевиков четверо. Но нельзя недооценивать военных. Каждый из них, даже лекарь, прекрасно владеет холодным и метательным оружием. Правительство собирало подобные группы из лучших солдат без исключений. Хотя нет, исключения были. Если человек обладал невероятно редким и полезным навыком, то такому делали поблажки. Раздались шаги. На поляну вышли двое – здоровенный двухметровый индус и нюхач. Они остановились, нюхач кивнул и пошел в ту сторону, куда убежали ребята. Здоровяк последовал за ним, через минуту вышли еще шестеро. Одного я сразу узнал – тот самый индус с травмированным ухом. Еще один слева от лидера вертел головой, морщил лоб и едва заметно двигал ушами. «Слухач!» Лекаря тоже легко узнать, он идет сразу после лидера, окруженный двумя боевиками. Справа от лидера держался и Вольвер с защитным навыком. Они отстали от ищейки, чтобы успеть среагировать на внезапные изменения. Да и не хочу так легче отслеживать запахи. Но это старая тактика, военные еще не успели адаптироваться под реалии изначального мира. Вдобавок, они слишком уверены в себе и не ставят ни во что гражданских. Когда шестерка шла по центру поляны, я подал знак Ханшу. Тот активировал гравитационный пресс. В уж в области, где были эвольверы, резко увеличилась гравитация. Все произошло очень быстро, и ни один из шестерых эвольверов не успел даже понять, что происходит. Индусы рухнули на землю, придавленные невидимой тяжестью. Я резко прыгнул вперед, окруженный ветром. Лидер индусов встал на колени и потянулся к подсумку на боку. Но замер, схваченный полупрозрачной ладонью. Лианг захватом обездвижил индийца, позволив мне долететь до него. Из-под земли выросла каменная стена, но защитник опоздал на долю секунды. Я уже был рядом с лидером, а плита с треском поднималась за моей спиной. Удар. Мой правый кулак плашмя врезается в висок индуса, сминая его череп, а левая рука выхватывает подсумок. Получилось. Я метнул сразу два мини-торнадо. и резко прыгнул вверх, окружая себя ветром. Три ножа отклонили свой полет и не попали в меня, но еще два успели проскочить защиту. Один черкнул ногу, а второй воткнулся в спину под лопатку. Я зашипел от боли и быстро вырвал его, отдавая приказ «Отмену! Кулаки!». Хан Шилянг сработали быстро. Первый создал отмену гравитации, а второй сразу десяток гравитационных кулаков – Индусов сперва изрезали раскрывшиеся мини-торнадо, затем их подбросило вверх, и множество полупрозрачных кулаков измолотили их с невероятной силой. Сначала атаки прошло меньше трех секунд. Ханш отменил навык, и на землю рухнуло окровавленное месиво. Двое индийцев еще были живы и стонали. Но одному разнесло ноги, а второму срезало руку по плечу. Я спустился к ним и быстро добил, шипя от боли. Ван Балай! Я тут! Толстяк выпрыгнул из-за дерева и встал перед двумя индусами, вынырнувшими из кустов. Здоровяк и нюхач услышали звуки боя и вернулись, но опоздали. Вы трупы! прорычал двухметровый индиец, резким рывком приблизившись к Ванбалаю. Его тело увеличилось, кожа стала медной. Гигантизм и медная кожа, навыки атомаса трансформации. Раздался металлический звон, кулак здоровяка врезался в Балаю в горло. Укрепленное тело выдержало удар, а из-за утяжеления толстяк не сдвинулся с места. Но такая атака не прошла бесследно, толстяк закашлялся. Он попытался ударить индуса, но тот играючи увернулся и продолжил осыпать Ван Балая мощнейшими ударами, каждый из которых легко бы отправил на тот свет обычного человека. Нюхач тоже начал действовать, он метнул несколько ножей в мэра и рванул к нему, вынув из ножен армейский нож. Я бросил мини-торнадо, но индус резко отскочил в сторону, и моя атака его не ранила. Меня качало, ножи, которые бросили в меня индусы, были отравлены. Моя регенерация не позволила мне упасть замертво, но ну и полностью яд не нейтрализовала. Голова кружилась, я начал потеть, воздуха не хватало». леанка атаковал гравитационными кулаками, не подпуская ищейку к себе и мэру. «Босс!» – Ван Балай развернулся и попытался сбежать. Под таким градом атак нейтрина буквально таяло. Однако он не смог скрыться. Нога здоровика врезалась ему в спину. Раздался хруст, толстяка отбросила в сторону, из его рта брызнула кровь. Ванбалай! зарычал я, переставая контролировать слияние ДНК. Я принимал облик оборотни без ограничений. Подсумок с гейзером кинул в кусты. Еще один хруст. Мэр Ханш и Лианг смогли подловить нюхача. Первый ударил гравитационным прессом, полностью потратив нейтрино. А второй поймал нюхача захватом и усиленным гравитационным кулаком сломал ему грудную клетку. Индус был еще жив, но больше сражаться не мог. Здоровяк вынул нож и метнул его в толстяка. Порыв ветра, который я создал, сбил траекторию лезвия, и острие вонзилось возле ноги бессознательного ванбалая. Гравитационный кулак появился неожиданно и врезался в грудь великана. Тот сделал несколько шагов назад и зашипел, сквозь зубы проклиная нас. От удара одежда на его груди разорвалась, обнажая медную грудь. «У меня 20% нейтрино!» — крикнул Лианг. Я сделал шаг вперед и зарычал. Яд продолжал действовать, ослабляя, но звериные инстинкты уже возобладали над разумом. Ветер закружил вокруг меня, подбадривая и давая силы. Рывок! Мои когти полоснули подставленную руку индуса, разрывая его медную кожу и оставляя на ней кровавые полосы. Чудом я уворачиваюсь от ответного удара и создаю вокруг себя круглое ветряное лезвие. Великан чуть отклоняется назад, метает нож мне в ногу и вскидывает руку, целясь пальцами в глаз. Я бросаюсь в сторону, пригнувшись, как кошка, и стреляю воздушной пулей в печень индуса. Здоровяк шипит от боли и резко устремляется ко мне, вытянув руку. Ветряное лезвие пробивает медную кожу, на животе здоровяка выступает кровь. Мои когти полоснули его по ноге, колено индуса подогнулось. Но он добился своего. Его пальцы схватили мое ухо, и резким рывком вниз он оторвал его. Я вскрикнул от боли, дезориентированный. Гравитационный кулак врезается в висок индуса, его голова дергается в сторону, ногти дровяка царапнули мне щеку. Благодаря Лиангу он не смог воткнуть пальцы мне в ушной канал. Великан рухнул на колено и потянулся ко мне. Стук-стук-стук! Индус вздрогнул всем телом, покачнулся и потянулся рукой за спину. Бах! Голова великана взорвалась, орошая все вокруг кровью, мозгами и кусками черепа. За его спиной показался Думиса. Его кулаки светились желтоватым светом, а лицо исказилось в гримасе бешеной ярости. Индус рухнул животом вперед, и я увидел три ножа, торчащих из его спины. Работа Мирославы. «Босс!» – африканец бросился ко мне. Мой навык уже отменился, нейтрино закончился. Я лежал на боку и тяжело дышал. Я, словно заработал с новой силой, В голове звенело, из уха безостановочно текла кровь. Думиса помог мне подняться, я просипел. «Добей нюхача, Нитюк ван Ванбалаю. заберите все ценное у трупов». Думиса передал меня в руки подошедшего Лианга, который был бледнее смерти, и ушел к нюхачу. Нити подбежала ко мне, держа в руках ухо. Ванбалая сперва!» – прорычал я. Нити приложила ухо и активировала свой навык. «Если не восстановить ухо сейчас, то может стать слишком поздно. На это уйдет мало сил. Вас отравили?» «Да». «Надо срочно возвращаться. Вы должны обследоваться на Земле. Атомы с не умеют противостоять ядам». «Быстрее нитья!» «Процедил я». «Сейчас. Все этого пока хватит. В поселении продолжим. У вас еще на спине рано?» «Нитья!» «Рявкнул я». Она вздрогнула и бросилась к Ван Балаю. Я повернул голову и увидел, как Думиса воткнул нож в шею Нихача, добивая его. «Туда», — приказал я Лиангу, указав трясущимся пальцем на кусты. В это время Аниш и Думиса снимали рюкзаки с тел индусов. «Там подсумок. Аккуратно достань его и положи в рюкзак. Так, чтобы он ни в коем случае не раскрылся». Я говорил отрывисто, выталкивая из себя воздух. Хотелось дышать как можно чаще. «Легкие словно съежились, мне не хватало их объема». Лианг помог мне сесть и быстро нашел подсумок. Думи и нити сидели рядом с Ван Балаем, толстяк так и не пришел в сознание. «Трупы разграбили», — доложила Нацука. «Ничего интересного нет, ножи, аптечка, бронежилеты. Ни ядер, ни ресурсов изначального мира и противоядий нет. Возвращаемся в поселение», — процедил я. «С Ван Балаем беда», — подбежала бледная нити У него множественные переломы позвоночника. Сильно поврежден спинной мозг. Я прикрыл глаза. Такие травмы даже сильные атомы синтеза не смогут полностью вылечить. Что уж говорить о слабых. «Возвращаемся», — хрипло продублировал я приказ. В голове крутилась только одна мысль. Дед уже должен был обследовать корабль хрусталов. Скорее всего, в мире вовсю гремят новости о том, что эвольверы нашли на космическом судне. И я очень надеюсь, что дед сможет вынести оттуда те артефакты, которые я попросил.